Александр Науменко, вспоминая будущее. В тот день стояла пасмурная погода. Олег, у которого выдался выходной, решил провести весь день перед телевизором, запрокинув ноги с бутылочкой пива. Как раз должны были показывать хоккейный матч а после хороший бой на ринге. Почему бы и нет? В конце концов, имели я право на безделье. Вытащив из пакетика кальмар, парень стал переключать каналы. Особо не задерживаясь. Мелькали разные передачи, фильмы, сериалы, что-то музыкальное. Все это не вызывало никакого желания смотреть дальше сие однообразие. Может, лучше в интернете запустить какой-нибудь фильмец? Пока время позволяет. Сунув, наконец, кальмар в рот, Олег отхлебнул пиво, с удивлением обнаруживая, что полторашка опустила напрочь. А он даже не заметил, как выдал ее. Ну и насос, блин, скоро у меня будет пузо, как у той беременной, что видел позавчера в нашем офисе. И такие же сиськи. Тяжко вздохнув, Олег с линцой сполз с дивана, ощущая тяжесть в ногах, дурман в голове. Он пошарил по карманам, отыскивая деньги, направляясь прямо в домашних тапках в подъезд. Дожидаться лифта. Такие дела ему не нравились. Пива должно хватить на весь матч, а он успел выглушить еще до начала. Но не беда. Если магазин почти напротив подъезда, стоило лишь перебежать дорогу. Эх, что я за дерьмовую жизнь веду? Да даже скорее не жизнь, а существование. Работа, дом, вновь работа. Надо бы и девку завести, да где ее найдешь нормальную. Что не попадется, так полная дура. Говорил ведь мамка, женись на Катьке, так нет же, искал модельку. Он мысленно махнул рукой, входя в кабину, начиная спуск, размышляя об одиночестве, о нелегкой, по его мнению, судьбе. Ведь все могло сложиться совсем иначе, сверни он на другую жизненную дорожку. Но теперь уж чего пенять? Раз ничего нельзя ему изменить, возможно познакомиться с какой-нибудь девушкой, заведет ребенка и станет наслаждаться семейным счастьем, если, конечно, это можно так назвать. Э, но скучно жить, блин! Не хочу такого, мля! Он и сам не знал, чего хотел. Иногда семейное участие тепла, а порой одиночество со свободой. Я вольная птица. «Где хочу, там и летаю!» Оказавшись на улице, Олег взглянул на тяжелые, нависшие над городом небеса, ежась от прохладного ветра. Несмотря на теплую осень, температура сегодня оказалась не особо высокой. Что-то около двадцати градусов. Да и сама погода не баловала. Хорошо еще, что дождя нет. Но в этот миг, словно в насмешку, с небес палил мелкий дождь, который превратился... В сплошную стену ливня Магазин исчез За непроницаемой пеленой Растворившись в пространстве Будто его никогда и не было Ну, просто отлично Просто замечательно, блин И как это все называется Законом подлости Но делать нечего Вариантов не особо много, а ведь всего два Вперед или назад Но без пива сидеть не хотелось Да и мокнуть тоже Но с другой стороны, если подумать, до магазина совсем недалеко А по возвращению он сможет переодеться в сухую одежду «Ладно, черт со всем этим» Вжав голову в плечи, Олег шагнул на асфальт Выходя из-под защиты подъезда Чувствуя, как мгновенно намокают тапки, одежда Дождь оказался необычайно холодным, даже неприятным «Ах, терпи! Осталось всего два десятка шагов» Парень проскользнул ужом по дорожке из кирпича, сделанную соседями, выскакивая на дорогу, чтобы пересечь ее и оказаться под навесом супермаркета. Но где-то на середине пути над головой сотряслись небеса, а небо осветила молния раз-другой. А следом за этим пришла боль. Темнота. Что оказалось последней мыслью парня, одинокой, незаконченной? Олег находился в том месте, где заканчивалось время и начиналось снова. Он увидел себя лежащим на кровати в больничной палате. Он был жив и почти здоров, не считая некоторых ожогов и бинтов, что покрывали различные части тела. Возле него переминалась с ноги на ногу призрачная девочка лет девяти. Она застенчиво улыбалась. Девочка то пропадала совсем, то вновь возникала, становясь более материальной, словно некие силы не давали ей обрести плотность. А на заднем плане маячила женщина, возможно, мать, если судить по внешнему сходству. Она также лишь иногда появлялась. «Почему я здесь? Неужели из-за этого?» Подумал Олег и медленно повернулся к зеркалу, что висело на стене, которое в свою очередь, выступало прямо из пустоты. «Что происходит?» — вырвалось у него. В зеркале он увидел свою мать, которая смотрела с любовью и скорбью. Она была такой, какой Олег запомнил в тот последний день, когда машина ее сбила на пешеходном переходе. Водитель оказался пьян. «Ты...» — Сделал выбор. — Какой выбор, мам? Я ничего не делал. Она указала пальцем на него самого, лежавшего на больничной койке. Олег смотрел на знакомое тело из космической пустоты, из того места, где змей кусал свой хвост. Веки слегка подрагивали, и пересохшие губы шептали слова. Наконец он открыл глаза, уставившись на девочку возле койки. Вы улыбнулись. Я думаю, возврата к прошлому нет. Ведь, несмотря на всю цикличность, с каждым кругом время меняется. Пускай и совсем на чуть-чуть, и этого вполне достаточно, чтобы жизни некоторых людей пошли по другому пути. В прошлый раз тебя не ударила молния, и ты благополучно вернулся домой, где и провел весь вечер возле телевизора. Таким образом, прошла и вся твоя дальнейшая жизнь. Слава матери! Проникали в мозг, рисуя различные картины того, что было и что могло быть. Некоторые нравилось, а некоторые нет. Значит ли это, что на следующем витке ты будешь? Та машина! Все возможно. Олег вновь поглядел на свое тело, которое находилось где-то там, за пленкой реальности. Ему стало грустно. Грустно от того, что ему не в силах ничего поменять. Человек не способен, как бы ему ни думалось, изменить течение реки времени, самого мироздания. Существуют силы, не людскому роду. А ведь сколько можно сотворить, принести добра в мир, вернуть многим утраченную надежду? Для чего? Почему? Мать покачала головой. Есть вопросы, на которые нельзя получить ответы. Она растворилась, оставив после себя лишь воспоминания, став лишь тенью, которой и была до сих пор. Тенью, что являлась одна из многих, дождавшихся своего часа вновь вернуться в мир. Пустота могла уместить всех. Но существуют вещи, которые все-таки может изменить человек. Донесся из ниоткуда мысленный посыл. В каждом из правил есть исключения. Что? Что ты имеешь в виду? Существует всего два варианта. Всего два? У многих людей этого нет. Они просто живут, не имея выбора. Но Олег переместился в больничную палату, немного повисев над своим телом, а после поспешно направился по коридору, не касаясь ступнями пола. Мог бы и лететь, но... Что же все-таки происходит? Каким образом я оказался вне своего тела? Возможно, всему виной удар молнии. Впереди возникла коричневая дверь, сквозь которую парень легко прошел, оказываясь в реанимации. Его мысли блуждали далеко, до тех пор, пока взгляд не зацепился за нечто странное, непонятное. Он не сразу в этом существе признал человека. Возможно, ребенка. Скорее уже... хорошо прожаренный кусок мяса. Волосы отсутствовали, глаза запеклись, превратившись в бельма кожа. — Да к черту все это! Олег с отвращением выскочил наружу, трясясь всем телом от увиденного. Если бы он находился в нормальном состоянии, то обязательно опустошил бы свой желудок. Настолько отвратителен оказался этот вид, увиденный секунду назад. — Что с ней случилось? — спросила одна из медсестер. подкуривая сигарету, дымя в окно запасного выхода. Молодой человек повернулся на голос, непроизвольно приближаясь, подплывая к двум девушкам, которые болтали, в свободное время. «Пожар!» — ответила другая, та, что была немного постарше, с темными волосами. «Это не то, что произошло вчера на проспекте Ленина?» «Ага!» — выдохнула в форточку дым вторая, не поворачиваясь. Загорелась пятиэтажка. Пожарные прибыли вовремя, но девочку отыскали не сразу, а итогом всему. Она махнула рукой на закрытые двери. Бедняжка, вздохнула первая. Горе какое родителям. Вроде у нее одна мать. Все равно, шансы хоть есть? Нет, шансов никаких. Ты видела ведь ее. Всего девять лет она во время пожара находилась одна в квартире. Проспект Ленина, это совсем недалеко от моего собственного дома. Всего в каком-нибудь квартале. Там на мать страшно просто смотреть. Всю ночь здесь провела, надеяться на чудо. Бедная женщина. Ей сейчас не позавидуешь? Одна растила девочка, а тут еще такая трагедия. А кто же виноват? Да какие-то. Их квартира находилась напротив. Кто-то из них уснул с сигареты, и вот результат. Вроде бы так. Олег поплыл прочь, одновременно размышляя о том, что никакого пожара не было. По крайней мере, он бы об этом обязательно знал. Хотя, с другой стороны, это совсем не удивительно, ведь то, на что он сейчас смотрел, в данный момент многое объясняло. Какое-то милое существо улыбалось ему из красочного календаря. И выходило так, что пожар случился уже после того, как он оказался в больнице, или же где-то в это время, когда молния долбанула прямо в него. Оторвав от пола задумчивый взгляд, парень увидел идущую на него девушку в длинном черном платье. Все было бы ничего, если бы ни одно «но». Ее длинные цвета пшеницы волосы совсем не развивались при ходьбе, а голубые глаза казались двумя льдинками, в коих не находилось тепла. Цоканье шпильки также не разносилось по коридору. С другой стороны, чего я ожидал от обычного сна? Проходя мимо Олега, красавица с бледной кожей, как бы, сказали, с европейской внешностью, слегка улыбнулась, показывая между полных губ белые зубы. Она мазнула по парню голубизной глаз, устремляясь дальше, прямо сквозь дверь в реанимацию. «Что за...» Бросившись следом, Олег оказался уже в знакомом помещении. уставившись на то, как незнакомка, приблизившись к обожженному ребенку, берет того за руку, вытаскивая из физического тела. «Стой! Не смей этого делать! Слышишь? Не смей! Она не принадлежит тебе!» Он бросился на девушку, желая ухватить ту за плечо, развернуть к себе, но пальцы наткнулись на нечто твердое, обладающее космическим холодом. Тело пронзил сильный разряд, и мир разом потемнел. Олег часто заморгал, уставившись в тяжелое пасмурное небо, которое нависало над ним всей своей массой. Под собой он ощущал холод, могильный, неприятный, который проникал в тело. «Что случилось?» — поинтересовался один из мальчишек, каким-то чудом появившись здесь. «Этот чувак просто шлепнулся в обморок, рухнув на асфальт», — ответил его приятель. «Шел, шел, а потом вдруг упал». «Да, я тоже это видела». Ответила ему какая-то девчонка Наверное, приступ Нужно вызвать скорую помощь Да вон он уже вроде бы приходит в себя Отозвался первый голос Гля, глазами лупает Стас, прекрати снимать на телефон А что тут такого? Ладно те, Юль, все нормально Сегодня залью видос в свой канал И тогда... Его ударила молния Проговорил возбужденный Еще какой-то молодой голос Да ну, брешешь! «Зуб даю! Я как раз из магазина выходил, и тут как сверкнет, а этот чел, возьми и рухни!» «Ну, мало ли, может, сердце прихватило, вон фейс какой серый!» «Да вы же сами все видели!» «Ничего мы не видели, он просто рухнул!» «Блин, в школу опаздываем! Последний урок, перемена закончилась!» Олег резко сел, опираясь ладонями об асфальт, осматриваясь по сторонам. Возле него находилось несколько подростков. Все снимали на телефоны. Кроме одной девочки с рыжими косичками. Из супермаркета уже торопилось несколько людей. Охранника какая-то полная женщина. «Дядь, вы как?» Спросила та самая школьница. Э, «Что случилось?» Промямлил непослушным языком Олег. Он ощупал собственное тело, затем прикоснулся грязной ладонью к колбу, оставляя след на коже. «Вы просто шли, а потом упали». «Упал?» – тупо переспросил молодой человек. «Говорю, жу ударила молния», – вклинился другой подросток. «Ты заглохни ты уж со своей молнией!» Олега окружили, что-то говоря. Та самая полная женщина пыталась совладать собственным смартфоном, желая дозвониться до скорой помощи, но у нее ничего не получалось. «Все нормально. Не надо врачей. Все нормально». Олег смог подняться на ноги, чуток пошатываясь. В мозгу раз за разом вспыхивали воспоминания. Или же просто галлюцинации. Он не мог понять, было ли все это на самом деле. Вначале его умершая мать, затем он сам, лежавший в больничной палате с ожогами, а также та призрачная девочка, а после и другая в реанимации, а итогом всему смерть с голубыми глазами, которая прошла мимо него, решив забрать... «Черт!» — выкрикнул он, вздрагивая, когда по дороге промчалось несколько пожарных автомобилей, разрывая улицу воем. «Пожар!» — констатировала та самая рыженькая школьница с косичками, проводя взглядом красные грузовики, которые исчезли за поворотом. «Надо бы снять видос!» — добавил подросток с телефоном. Олег вначале поднял взгляд к небесам, только сейчас заметив, что дождь закончился, а после... Сорвавшись с места, вдруг понесся по улице со всех ног Следом за пожарными автомобилями, сворачивая за магазином, устремляясь к горящей пятиэтажке Ему понадобилось минут пять, чтобы достичь ее К этому моменту уже собрались зеваки, коих пытались отогнать пожарники «Неужели это происходит со мной?» Чертыхаясь, из-за того, что на ногах были домашние тапки, Олег подлетел к одному из пожарных, пытаясь ему что-то втолковать, но мужчина лишь отмахнулся, рявкнув нечто матерное, зло обжигая взглядом сумасшедшего. «Здесь сейчас может рвануть газ, шел ты нахуй!» Пожарный толкнул Олега в грудь, но тот и не собирался сдаваться на этом. «Говорю же, внутри девочка, маленькая девочка!» «Нет, там никого, твою мать, пошел прочь!» Сомневаясь в правильности поступка, гадая, не сошел ли он с ума, Олег вбежал в задумленный подъезд под крики остальных пожарных, которые ему кричали что-то непонятное. Огонь облизнул его кожу, оставляя красный след, обхватил одежду, но тут же угас, отступив на какое-то время. «Где же эта дверь?» Поднявшись на второй этаж, кашляя со слезящимися глазами, он увидел квартиру, из которой пылало, будто из самого ада. Но ему нужна была совсем другая, что находилась напротив Именно там, если верить тому, что довелось услышать В ней находилась та маленькая девочка Ударом ноги Олег выбил хлипкий замок Вбегая вовнутрь, рыская по комнатам Он вспомнил разговор двух медсестер Которые говорили, что пожарные отыскали девочку за диваном Отыскали слишком поздно «Эй, ты где?» Чуть ли не выплевывая, собственный легкий Олег метнулся к дивану, заглядывая за него, опасаясь ошибки, но вопреки всей ситуации облегченно выдохнул. Она была там, испуганно сжавшись, накрывшись одеялом, будто оно могло уберечь от огня. Подхватив девчонку на руки, он понесся обратно, выбегая в подъезд, который, казалось, пылал еще сильнее. Огонь вновь Огладил его кожу, но на этот раз гораздо яростнее, оставляя сжоги на лице и руках Одежда принялась дымиться Олег закричал от боли, на ощупь прорываясь вперед, ударяясь о стены, но по-прежнему продвигаясь Ему следовало спасти не только себя, но и другую жизнь, находившуюся в его руках Теперь он был в ответе перед этой девочкой «И будь я проклят, если не спасу ее!» С яростью подумалось ему За спиной послышалось громкое шипение Обернувшись лишь на мгновение, чтобы поглядеть, что могло издавать такой звук Молодой человек увидел знакомую красавицу С бледным лицом и холодными глазами Которые пристально смотрели на него Ее полные губы слегка кривились в улыбке Она как бы говорила «Давай, беги, все равно рано или поздно, но я свое возьму Мне спешить некуда» «Она не принадлежит тебе!» прохрипел Олег, закашливаясь. Смерть слегка склонила голову на сторону в некой задумчивости, а спустя секунду в одной из квартир что-то взорвалось, погружая все в черные клубы дыма. Молодого человека и девочка у него на руках отбросила вперед, прямо в руки пожара, которые благополучно и вытащили обои. Олег видел уже это раньше Вспоминая раз за разом Находясь на больничной койке В бинтах и заживляющих мазях Он знал, что произойдет Спустя этот час И когда пришла девочка Он не удивился Два варианта развития будущего Один это реанимация и последующая смерть для нее А второй Олег выбрал второй вариант Вынеси ее из горящего дома Тем изменив саму реальность На этом витке Иначе он просто не мог поступить. «Привет!» – улыбнулся он женщине. «Привет!» – ответила улыбкой на улыбку взрослая копия своей дочери, стоя на пороге больничной палаты. И молодой человек в этот миг понял, что ему не грозит провести однообразную жизнь возле телевизора, так как теперь у него была семья. Правда, они об этом еще не знали, но он ведь помнил, Помнил будущее. Иногда кажется, что жизнь складывается так, как не должна быть. Ты постоянно получаешь травму, попадаешь в разные неприятности, или же она течет уныло однообразно. И ты думаешь, что твоя жизнь никогда не станет прежней. Но что, если так и должно быть? Что, если в мире нет силы, способной разрушить этот порядок вещей? Или все-таки есть? С другой стороны, мы сами творцы своей судьбы. И, возможно, не все, конечно. Но кое-что мы можем изменить. Все в наших руках.